закономерности эволюционного процесса. Среди форм эволюции групп живых организмов можно выделить дивергенцию, конвергенцию и параллелизм. Первая форма дивергенция. Появление новых форм всегда связано с приспособлением к местным географическим и экологическим условиям существования. Так, класс млекопитающих состоит из многочисленных отрядов, представители которых отличаются родом потребляемой пищи, особенностями мест обитания, то есть условиями существования: насекомаядное, рукокрылое, хищное, китообразное и так далее. Каждый из этих отрядов включает подотряды и семейства, которые в свою очередь характеризуются не только специфическими морфологическими признаками, но и экологическими особенностями: формы бегущие, скачущие, лазящие, роющие и плавающие. А внутри любого семейства виды и роды отличаются образом жизни и объектами питания. Как указывал Дарвин, в основе всего эволюционного процесса лежит дивергенция. Расхождение признаков у родственных форм. Дивергировать могут не только виды, но и роды, семейства и отряды. Дивергенция любого масштаба есть результат действия естественного отбора в форме группового отбора. Сохраняются или устраняются виды, роды и семейства. Групповой отбор также основан на индивидуальном отборе внутри популяции. В умирании вида происходит за счёт гибели отдельных особей. Своеобразие морфологических особенностей организмов, приобретённых в процессе дивергенции, имеет некоторую единую основу в виде генофонда родственных форм. Конечности всех млекопитающих, хотя и отличаются друг от друга, но имеют единый план строения и представляют собой пятипалую конечность. Поэтому органы, соответствующие друг другу по строению и имеющие общее происхождение, независимо от выполняемой ими функции, называют гомологичными. Примерами гомологичных органов у растений являются усики у гороха, иглы барбариса и колючки кактуса. Всё это виды изменённые листья. Корневища ландыша, клубни картофеля, донцы репчатого лука это подземные побеги, и они тоже гомологичны. Вторая форма конвергенция. В одинаковых условиях существования животные, относящиеся к разным систематическим группам, могут приобретать сходное строение. Такое сходство строения возникает при сходстве функций и ограничивается лишь органами, непосредственно связанными с одними и теми же факторами среды. А внешне очень похожие хамелеоны и лазящие агамы, обитающие на ветвях деревьев, хотя относятся к разным подотрядам. У позвоночных животных конвергентное сходство обнаруживают конечности морских рептилий и млекопитающих. У организмов, обитающих в воздухе, имеются крылья и другие приспособления для полёта. Но крылья птицы и летучей мыши изменённые конечности, а крылья бабочки а выросшие стенки тела. органы, выполняющие сходные функции, но имеющие принципиально различное строение и происхождение, называют аналогичными. Аналогичны жабры рака и рыбы, а также роющие конечности крота и медведки. Третья форма параллелизм. Он представляет собой форму конвергентного развития, свойственного для генетически близких групп организмов. Например, среди млекопитающих китообразные и ластоногие, независимо друг от друга, перешли к обитанию в водной среде и приобрели сходные приспособления для передвижения в этой среде. Ласты. Правила эволюции. Первое. Правило необратимости эволюции. Так, если на каком-то этапе от примитивных амфибий возникли рептилии, то рептилии не могут вновь дать начало амфибиям. Э, вернувшиеся в воду, наземные позвоночные не стали рыбами. Прошедшая история развития для любой группы организмов не проходит бесследно, и приспособление к среде, в которой когда-то обитали предки, осуществляется уже на другой генетической основе. Второе правило чередования направленных эволюций После возникновения крупных систематических групп на пути аригенеза начинается дивергентная эволюция этой группы путём приобретения идиоадаптаций. Таким образом, эволюция представляет собой непрерывный процесс возникновения и развития новых адаптаций, протекающих в течение длительного времени, сотен и тысяч поколений. Одни адаптации оказываются очень частными, и их значение не выходит за пределы узких условий. Другие же дают возможность выхода группы в новую адаптивную зону и непременно ведут к быстрому эволюционному развитию группы в новом направлении и к более высокому уровню организации. Глава 3. Развитие жизни на Земле. Наша планета сформировалась более 4,5 миллиардов лет назад. Её историю принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертания материков и уровня океанов. Развитие жизни в архейской эре. В Архее произошли три крупных арморфоза. сыгравших громадную роль в дальнейшем развитии жизни на Земле. Первое возник половой процесс, приведший к обмену генами и появлению комбинативной изменчивости, которая расширила материал для естественного отбора. Второе появился фотосинтез, приведший к разделению единого органического мира по способу питания на мир растений и мир животных. Растения оказались способными синтезировать необходимые для жизни вещества из неорганических, автотрофные организмы. Они обеспечили накопление кислорода и органических веществ, которые использовали для своей жизнедеятельности животные, гетеротрофные организмы. Третье А образовались многоклеточные организмы, способные захватывать и переваривать более крупные частицы и осваивать новые среды обитания. Развитие жизни в протозойской эре. В протозое произошли следующие аморфозы. Сформировалась двухсторонняя симметрия, обеспечившая дифференцировку тела на брюшную и спинную стороны, а также передний и задний концы. Спинная сторона выполняла защитную функцию, брюшная же обеспечивала движение и захват пищи. В переднем конце развивались органы чувств, а затем нервные узлы и головной мозг. Это значительно повысило жизненную активность животных. Появились первые хордовые. Наличие хорды обеспечило опору мускулатуры. Центральная нервная система в виде трубки способствовала их активизации. Появились органы дыхания, жабры. Развитие жизни в палеозойской эре. Эта эра характеризовалась большим разнообразием жизни. В ней выделяют несколько периодов. В начале эры растения населяют в основном моря, но в ордовике, силурии, периоды эры появляются первые наземные растения псилофиты. Они уже имели проводящую систему. слабо дифференцированные ткани, которые могли укрепляться в почве, хотя настоящие корни отсутствовали. Дальнейшая эволюция растений на суше шла в направлении расчленения тела на вегетативные органы и ткани. В засушливом девоне псилофиты исчезают и распространяются хвощи, плауны и папоротники. В каменноугольном периоде от семенных папоротников произошли голосеменные растения. Переход к семенному размножению дал растениям преимущество. Зародыш в семенах защищен оболочками от неблагоприятных условий и обеспечен пищей. Половой процесс не связан с водой, а пыление осуществляется ветром. Это способствовало широкому расселению семенных растений. Крупные споровые растения вымирают в пермском периоде в связи со значительным иссушением и похолоданием климата. Из животных в начале эры процветали плеченогие и трилобиты, членистоногие. В ордовике в эволюции позвоночных произошло два крупных аранморфоза: появление хватательного ротового аппарата и появление парных плавников конечностей. В силурии на сушу вышли первые дышащие воздухом животные, членистоногие, паукообразные. В конце девона появились насекомые. Позвоночные представлены тремя группами – двояко дышащими, кистеперами и лучеперами рыбами. Кистеперые рыбы имели две основные предпосылки для перехода в наземную среду обитания – мускулистые конечности и легкие. Именно эти рыбы дали начало первым земноводным – стегоцефалам. В пермском периоде произошли горообразовательные процессы, влажный климат сменился сухим. На смену земноводным пришли более приспособленные к новым условиям присмыкающиеся. Роговой слой защищал их тело от высыхания, а плотная оболочка и запас питательных веществ в яйце обеспечивали благоприятные условия для развития зародыша. Развитие жизни в мезозойской эре. Эта эра также включает несколько периодов. Крупным ароморфозом было появление в триассовом периоде первых млекопитающих и настоящих костистых рыб. В юрском периоде появляются покрытосеменные растения, имеющие ряд преимуществ: сильно развитую проводящую систему, цветок, привлекающий насекомых-опылителей, зародыш, снабжённый запасами пищи и защищённый оболочками. В животном мире достигают расцвета насекомые и рептилии. Появляются летающие ящеры и завоёвывают воздушную среду. В конце мелового периода наступает похолодание, сокращается ареал околоводной растительности, вымирают растительноядные, а за ними и хищные динозавры. Наиболее приспособленными оказываются теплокровные животные, птицы и млекопитающие. Птицы произошли от рептилий. Возникновение птиц сопровождалось крупными аранморфозами. Они утратили одну из двух дуг аорты и приобрели полную перегородку между правым и левым желудочками сердца. Полное разделение артериального и венозного кровотоков обусловило теплокровность птиц. Об остальных чертах организации они сходны с пресмыкающимися. Все особенности строения птиц перьевой покров, преобразование передних конечностей в крылья, роговой клюв, воздушные мешки и двойное дыхание являются приспособлениями к полёту, то есть идиоадаптациями. Возникновение млекопитающих связано с крупными ароморфозами, развивающимися у представителей одного из подклассов присмыкающихся. К ароморфозам относятся образование волосиного покрова и четырёхкамерного сердца, а также полное разделение артериального и венозного кровотоков. Внутриутробное развитие потомства и вскармливание детёнышей молоком Развитие коры головного мозга, обуславливающееся преобладанием условных рефлексов над безусловными и возможность приспособления к непостоянным условиям среды путём изменения поведения. Развитие жизни в кайнозойской эре. Периоды палеоген и неоген характеризовались значительными геологическими изменениями. Поверхность Земли стала похожа на современную. В эти периоды и дальнейшее развитие получили покрытосеменные растения, насекомые, птицы и млекопитающие. Среди млекопитающих появились древние человекообразные обезьяны, предки которых дали начало человеку. Антропоген период истории Земли, который длится и в настоящее время, характеризовался оледенением северного полушария. В этот период сформировалась современная атмосфера и появился человек. Итак, эволюционное развитие растений включает следующие этапы. Первый переход от гаплоидности к диплоидности, которая смягчает влияние неблагоприятных рецессивных мутаций на жизнеспособность и даёт возможность накопить резерв наследственной изменчивости. Второй утрата связи процесса полового размножения с водой, переход от наружного оплодотворения к внутреннему. а также возникновение двойного оплодотворения. Третий разделение тела на корень, лист, стебель и развитие проводящей системы. Четвёртый специализация опыления с помощью насекомых и распространение плодов и семян животными. В эволюции животных основными событиями были: первое возникновение многоклеточности, второе Возникновение твёрдого скелета, наружного у членистоногих и внутреннего у позвоночных. Третье развитие центральной нервной системы. Четвёртое развитие общественного поведения в разных группах высокоорганизованных животных.